Глава 3. Особня края ракеттера. Мейерс. Не понимаю, чего ты добиваешься, Лизерет? Заявил хмурый хозяин, когда вывел свою гостью во внутренний дворик, подальше от глаз и ушей любопытной прислуги. Ты вообще в здравом уме? Говорить мне такое. Со мной все в порядке, заявила ему кузина. Но послушай, он не собирался. Сейчас же прекрати Лизеред ты уже больше ничего не сможешь сделать. Сказав это, Рояр вцепился в тонкую девичью руку чуть повыше дюжины браслетов из темного золота. Ему захотелось встряхнуть свою кузину, а затем трясти, пока из ее головы не вылетят все глупые мысли. Видит трёхликие Лизи с детства отличалась вздорным и несносным характером, так что трясти ее пришлось бы довольно долго. Окруженные цветущими кустами жимолости, двоюродные брат и сестра замерли возле фонтана выложенного ярко-голубой плиткой, уставившись друг на друга недовольными взглядами. Из глаз большой мраморной рыбы лилась вода. Иногда Рояру казалось, что разявившая пасть рыбы напоминала его кузину. Красивую, но такую же глупую. Избалованную девицу, привыкшую с детства получать все, что ей захочется. И Элизерет получала, не зная ни в чем отказа. Даже когда она пожелала выйти замуж за Эрвальда, чтобы потом стать королевой. То отец все устроил. Правда, не до конца. На этот раз Лизерет ждал удар. Ее помолвка за одно планируемое пышное свадьба расстроилась в угоду политических интересов Хастора. Лизерет сперва не могла поверить своим ушам, затем прорыдала весь день напролет, после чего начала действовать. Явилась в дом краяру и принялась говорить немыслимые вещи. Но ведь я знаю, что ты ее любишь. «Видела, как ты на нее смотрел», — заявила кузина, дерзко вскинув голову, а затем вырвала руку из его хватки. «Поэтому я и пришла к тебе, Рояр. А к кому мне еще оставалось идти? Эрвальд больше не хочет меня видеть». «Отец твердит, что я должна смириться. Видите ли, он найдет мне другого мужа. Ничуть не хуже Эрвальда. Но я не хочу другого мужа», — капризно заявила кузина, а затем еще и топнула по мозаичной плитке. «Поэтому мы должны объединиться и расстроить эту свадьбу». «Расстроить свадьбу принца Эрвальда?» — переспросил Рояр. «Да ты окончательно свихнулась, Лизерат». «О, если бы только эта девица исчезла!» Не обратив внимания на его замечание, мечтательным голосом произнесла кузина. «Рояр, если эта самозванка пропадёт...» не есть не самозванка!» Я своими глазами видел метку Гервальдов на ее плече с горечью произнес Рояр, в который раз пожалев, что сообщил обо всем своему королю. но ну что же, теперь он пожинал плоды. Эрвальд, с которым они были дружны с раннего детства, собирался отнять у него Аньес. И этот удар оказался куда более болезненным, чем тот, когда она заявила, что выходит замуж за другого. Райяр самонадеянно предполагал, что он сумеет все исправить, и Аньес полюбит его снова, но ровно до тех пор, пока не узнала о её будущей свадьбе с Эрвальдом. «Как бы там ни было, я тебе этого не позволю», — произнес он решительно. «Сейчас же выкини подобные глупые мысли из головы». Лизи Ред дурашливо заморгала длинными ресницами. «Как видишь, я стараюсь», — заявила ему. «Выкидываю их одну за другой. Но неужели ты безропотно склонишься перед решением своего сюзерена?» «Эрвальд — мой король». «Эрвальд еще не король», — качнула головой Лизи Ред. «Но ты прав, когда-нибудь он обязательно им станет». И клянусь, именно я, а не эта девка, буду сидеть рядом с ним в тронном зале. Стану королевой Хастор, потому что Эрвальд принадлежит только мне, целиком и полностью, совсем его дурацким драконом. Несмотря на родство в его сестрице из рода Деланты, не было ни капли древней крови, которая текла в кеттерах. К тому же из поколения в поколение кеттеры становились хранителями, возглавляя древний и священный орден черных всадников. «Корона Хастора моя, и никто не заберет ее у меня», — тем временем твердила кузина. «Ни одна цинтенская девка, гнусная проходимка, мерзкая выскочка». «Ты забываешься, Лизерет», — возмущенно перебил он кузину. Еще одно слово и ты». Лизерет смерила его гневным взглядом, но все же прекратила изрыгать ругательство. «О, Рояр!» Улыбнувшись, она протянула руку, собираясь коснуться его заросшей светлой щетиной щеки, но кузен уклонился. «Ты похож на старого и верного пса. все лижешь руку своему хозяину. Даже когда он тебя бьет и отбирает самое дорогое. Это девица? Она ведь твоя истинная пара, не так ли?» «Не знаю», — нахмурился он. «Этого никак не узнать, пока с не обретёт своего дракона». Мой бедный, бедный кузен. Но ты ведь подозреваешь, что это именно она? Раярн нахмурился еще сильнее. Ты не станешь ничего предпринимать, Лизирет, заявил ей. Как бы сильно ты ни бесилась, тебе остается только смириться. Или сходи в храм и попроси трёхликого, чтобы Эрвольд передумал на ней жениться. Ты что, надо мной смеешься? О нет, я тебя предупреждаю. Если с ней что-нибудь случится, Я буду знать, что ты к этому причастна. И вот тогда, клянусь, я забуду о нашем родстве». Но угроза Рояры ее не впечатлила. «А ведь все могло быть по-другому», — задумчиво произнесла она. «Если бы эта цинтинская девица исчезла из Мейерса, да так, что ее бы никто и никогда не нашел, то я бы вышла за Эрвальда. Она, допустим, жила бы далеко от Хастора, например, где-нибудь в Детрии. Вполне возможно, в охотничьем замке моего отца. И ты навещал бы её, чтобы развеять скуку. Да ты свихнулась, Лизерет!» Она засмеялась. «Я всего лишь пошутила, мой милый двоюродный братик. Выкрасть принцессу Центина и поселить ее в нашем замке? Я не настолько глупа и не собираюсь расставаться с головой, потеряв ее на плахе. Потому что ее голову ждала корона Хастора, а для этого придется действовать быстро и по-умному но сперва ей нужно найти верного союзника и помощника. Райер заупрямился, значит, она заменит его на другого. У нее был один на примете еще с приема во дворце. «Поклянись, что не тронешь ее и пальцем», — произнес кузен, когда вышел проводить Лизерет на крыльцо. Устало вечернее солнце уже коснулось вод Срединного моря, но столица не собиралась спать. Дневная жара спала, и улицы запестрели яркими одеждами прохожих. В городе зажигались фонари, вечерняя стража отправилась на свое дежурство. Ночные рынки распахивали двери, а из соседних особняков доносилась музыка и громкий смех. Клянусь, легкая улыбка тронула губы лизирет Обещаю, я ее и пальцем не трону. Сказав это, Лизерет легко сбежала по ступеням крыльца, после чего, устроившись в своем полонке, не задернула золотистую штору. «О, нет, она не прикоснется к центинской девке. Зачем, если это можно сделать чужими руками?» Тем же вечером состоялся второй разговор, результатом которого Лизерет осталась вполне довольна. Для этого ей пришлось тайком попасть на территорию Академии магии Мейерса. Впрочем, у отца повсюду были связи, которыми она бесцеремонно пользовалась. С этим человеком Лизерет говорила на центинском и собеседник оказался намного более сговорчивым, чем ее кузен. После этого Лизерет вернулась домой и вызвала в свой будуар начальника охраны семьи Деланте. Угрюмый тип родом и за старом побывавший и в тюрьме, и на галерах, после чего выкупленный отцом прямиком с Хасторской веселицы. Тот давно уже был в нее влюблен. И Лизерет этим пользовалась. Вот и сейчас она попросила его найти умелых людей которые с золотом, исполняя то, что ей нужно, не задавая при этом вопросов. После чего они пропадут без следа. Как именно? Уберутся ли из хастора сами или же отправятся на корм рыбам? ее не интересовало. Мирлонгов мы разбили быстро и качественно. Это был наш первый бой. И, по моему разумению, мы провели его идеально. Сперва с легкостью выдержали пару проверочных ударов со стороны противника. Кочевники использовали некромантское пламя, но слабенькое, так себе. Кажется, так и не поняв, что именно его поглотило, команда Мерлонгов продолжила черпать для работы темную магию. Хотя на их месте я бы задумалась и поостереглась. Но они не сделали ни первого, ни второго. В ответ мы огрызнулись стихийной магией, да так, что их защита затрещала по швам. Не дав Мерлонгам прийти в себя, снова пошли в атаку, после чего полностью перехватили инициативу. Наша команда работала слаженно, словно точнейший часовой механизм. Эстар и Инги блокировали удар и одновременно поддерживали щиты, которые я усилила водной магией, заодно вплетя пару хитроумных заклинаний против темной магии. Ян меня прикрывал, не забывая об остальных, хотя Мерлонги быстро догадались, кого им следовало выводить из игры первым, потому что в основном атаковала именно я. Мы довольно быстро проделали внушительную дыру в их защите а затем мне дали возможности ее залатать. Наконец, я ударила так, что... Нет, в последний момент все таки немного смягчило заклинание. Испугалась, что они не выдержат, а судьи не успеют. Но противники все таки выдержали, да и судьи сделали все вовремя. Три хасторских мага, следивших за поединком, накинули на парней в меховых шапках защиту раньше, чем мой удар разметал тех по полю. Но их все равно немного разметало, не без этого. А заодно мы получили первое предупреждение и пожелание со стороны судей впредь избегать столь сильных заклинаний. Помнить, что это состязание, а не битва на жизнь и смерть. Наши противники все же поднялись. Я видела их полные решимости лица. Они собирались отомстить, после чего переломить ход боя в свою пользу. Но у них не вышло ни одного, ни другого. Еще пару удачных комбинаций, вскоре на магическом табло, висевшем над переполненным ипподромом. Уже было три-ноль в пользу Центина. Затем стало пять-ноль, а до шести очков мы так и не дотянули. Время поединка вышло, и нам присудили безоговорочную победу. «Аньес!» — Инги с визгом кинулась мне на шею, а парни одобрительно похлопали меня по плечу. «Мы это сделали!» Затем мы уходили с поля под оглушительные аплодисменты и крики зрителей. Возвращались под трибоны во влажное, полутёмное, пропахшее лошадьми и навозом нутро. Парни и сынги отправились дальше по длинному и полутёмному коридору в комнату, отведенную для отдыха нашей команде, тогда как я прижалась спиной к стене. Сказала своей четверке, что еще немного здесь постою, потому что мне хочется побыть одной и перевести дух. Только вот долго оставаться в одиночестве мне не удалось. Они плохо вы с ними разделались. Подойдя авторитетным голосом, заявил здоровенный парень из команды Хедвига. Он был высоким и широкоплечим, как и все викинги, со светлыми растрёпанными волосами и белозубой улыбкой на вполне привлекательном лице. Серые глаза, сейчас в полумраке их цвет было не рассмотреть, но я запомнила. Смотрели на меня крайне одобрительно. Со вчерашнего дня он не давал мне прохода. Начал ещё на стадионе во время церемонии открытия. А затем то и дело напоминало себе во дворце, вот и сейчас явился, хотя никто не звал. Его команда пошла дальше, а он остался отравлять мне жизнь. С вами мы разделаемся так же быстро, как и с Мерлонгами, вежливо сообщила ему. Потому что нечего стоять шумно дышать, а еще пялиться сверху вниз на мою грудь. Во-первых, там не на что особо и пялится. Во-вторых, мне сейчас не до чьих либо ухаживаний и знакомств, тут бы со старыми разобраться. «Аниес Райс», — с удовольствием произнес парень. «Как видишь, я знаю, как тебя зовут. Мое имя Рейн Бергсон. Советую его запомнить». «С чего бы это?» — нервно усмехнулась я. «Вот еще зачем он мне сдался?» «Потому что именно так будут звать твоего будущего мужа». Как ни в чем не бывало, отозвался он. И раньше, чем я его послала к демонам, ушел туда сам. Вернее, на арену, где их команду ждал бой с детрийцами. А я осталась, уставилась ему вслед, раскрыв рот. Что бы всё это означало? Кто он вообще такой? Впрочем, мне-то какая разница? Можно, конечно, было отправиться следом и посмотреть на поединок, но я не стала этого делать, хотя викинги считались серьезными соперниками в командных состязаниях. Вместо этого снова закрыла глаза, прижалась лопатками к выщербленной стене. Заодно прислушивалась к тому, что происходило снаружи где сошлись в бою команды Детри и Хедвига. Уже скоро до меня стали долетать звуки разрывов от боевых заклинаний и свист магических молний. Кто-то кричал, ругался, еще и визжали на разные голоса. Похоже, Детрийским девицам, которые жили по соседству от нас с приходилось несладко. Судя по интенсивности использования стихии огня, рабочего большинства из команды викингов, дела у парней из Хедвига шли значительно лучше Детрийских. Но дослушать, чем все закончится, мне не дали. «Аниес, ну какие же вы молодцы!» Возникла словно из ниоткуда магия Савира и накинулась на меня с объятиями. Преподавательница явилась не одна. За ней тащился все еще страдающий от своей отставки магистр Дерин. «Но почему ты здесь стоишь? Нужно возвращаться к команде», — произнес он. Пойдем обсудим ваш следующий поединок». Пока Джея не было, магистр Дерин был у нас за главного. У меня есть кое-какие идеи. В чем то он был прав. Обсудить нам не мешало, ведь до нового боя оставалось всего ничего. В первом сегодняшнем поединке, состоявшемся как раз перед нашим, победителями стали на голову разгромив хузаитов. Второй бой был наш с мирлонгами, а в третьем, судя по всему, победили викинги. Вскоре на поле должны выйти астарцы. Причем против второй команды Хастора, потому что принимающей стороне разрешили выставить на все магические игры целых два состава. Затем пройдёт жеребьёвка, после которой, немного восстановив силы и пополнив магические резервы, мы будем биться либо с выигравшими у датрийцев викингами, либо с одной из местных команд, либо со старцами, если те одержат победу в своем поединке. Зато завтра пройдут финальные бои, и всё это перед переполненными трибунами ипподрома и роскошной ложей в которой будут восседать король и королева Хастора, а также наследник престола. Мой жених — Эрвальд Хасторский. При мысли о нем по спине пробежала изморозь, и я криво улыбнулась магистру Дерину. После вчерашнего разговора с Эрвальдом меня не оставляло ощущения, будто бы я покрылась ледяной коркой. Заледенела изнутри и снаружи. Да так, что ничего уже не способно причинить мне боль или вывести из подобного состояния. Если только Джей... Но, к сожалению, он до сих пор не вернулся из гуртеша. Повода для тревоги у меня не было. Так быстро назад я его не ждала. Вести от него тоже не приходило, зато утром мне принесли подарки от Эрвальда. Два золотых гребня в виде спящих драконов, шелковую расписную шаль, огромный букет рус и местные сладости в затейливой деревянной шкатулке. Ко всему этому прилагалось письмо. Нет, хасторский принц вовсе не осыпал меня комплиментами. Хоть на этом ему спасибо. Демонстрируя изрядную осведомленность о делах нашей команды, он сообщил, что его драконы полностью к нашим услугам. И он будет рад обучить меня искусству всадников. Потому что, знает, из-за решения его отца, мы можем испытать некоторые трудности на последнем состязании игр. Да, в гонках на драконах. «Это от лорда Кеттера?» Помню, как промурлыкала Инги, когда посыльный внес ворох подарков в нашу комнату. «О, он мой любимчик!» «Выбирай хасторца, Аньес. Если что, мой голос за него». «Дай мне покоя», — взмолилась я, но некромантка меня не слушала. Легко подскочила с кровати, не забыв накинуть шёлковый халат, очередной подарок иен. Подбежала к подаркам и, откинув крышку шкатулки, потянулась за шоколадной конфетой. «Нет, Инги», — воскликнула я, «мы не станем ничего из этого брать». «Ну почему?» «Аньес, ну не будь такой букой». Нахмурилась Синге, но я была именно такой. Потому что подарки принесли вовсе не от Джея Виллора, и даже не от Рояра Кеттера. Погодите немного, сказала я на Хасторском королевскому посыльному, мнущемуся в дверях. Он никак не мог выйти из нашей комнаты, потому что я накинула на дверь блокирующее заклинание. Все это вы немедленно вернете своему господину, и вот еще отнесете ему мое письмо. Сказав это, я окинулась к столу и быстро нацарапала записку. Чувствуя, как подрагивают руки. Они стали подводить меня еще с момента, как принц заявил о нашей помолвке. Но я приказала себе перестать дергаться, после чего написала Эрвальду, что хочу. Вернее, я требую разговора с Имгором. И мне все равно, где прячется от меня законный король Центин. Пусть они его для меня найдут. Если он так спешно признал свое отцовство, назвав меня своей единственной дочерью, а потом не менее быстро продал меня хосторцем, то пусть скажет мне об этом в лицо, объяснит, почему не поинтересовался моим мнением. Я хотела посмотреть ему в глаза, а затем попросить им горы хорошенько подумать и передумать. Ведь я спасла ему жизнь. Сперва на Ратушной площади, а потом выручила на постоялом дворе укрыв от ищеек. Быть может, в счет двойного кровного долга он отменит ненавистную мне помолвку и решит свои дела с Хастором как-то по-другому, но без моего в этом участия. С этими мыслями я поставила подпись и отправила письмо с подарками назад, во дворец.